Глава 4. Маленькая стрелка на девяти, большая на двенадцати. Малон долго вслушивался в тишину. Нужно убедиться, что мама, да, ушла совсем и не вернется. Его пальчики гладили гути под одеялом, почесывали теплую шкурку. Маленькое сердце плюшевого друга забилось сильнее, Малон спрятался под одеяло с головой и весь обратился вслух. Сегодня день луны. День истории о Гути и Орешках. Он слышал ее много-много раз. Мальчик прижал ухо к мягкому тельцу. Гути исполнилось три года. И в своей семье он мог считаться вполне взрослым. Ведь его маме было восемь, а старенькому дедушке пятнадцать лет. Они жили в самом большом дереве на пляже, третий этаж, первая ветка слева. Их соседями были вечно где-то летающая крачка и старый хромоногий филин-пенсионер, когда-то служивший на пиратских кораблях. Мама не раз повторяла, что Гути очень похож на своего дедушку, такой же мечтатель. Дедушка и правда часто пребывал в грезах, потому что терял память. Он то и дело засыпал на чужой ветке, а иногда вместо желудя зарывал в землю серый камешек. Гути любил сидеть на пляже и мечтать, как однажды заберется на корабль, спрячется в трюме и поплывет на новый остров, а чтобы не умереть от голода, прогрызет дырочку в одном из мешков с пшеницей или овсом. Гути хотелось поселиться в незнакомом месте и завести другую семью. Вот такие мысли занимали его голову, заставляя забывать обо всем остальном. А между тем у Гути была работа, всегда одна и та же, но важная. Собирать в лесу орехи и зарывать их рядом с домом. Семья Гути поселилась на острове именно из-за леса. Осеннее небо цвета оранжевых листьев щедро рассыпало по земле фундук, грецкие орехи, желуди и сосновые шишки. Все это богатство следовало собрать до наступления зимы, чтобы семье кормиться остаток года. Мама Гути не могла этим заниматься. Она заботилась о его младшем брате мило и маленькой сестричке Мюзе. И Гути каждый день делал важное для всей семьи дело, а потом шел на берег и мечтал, глядя на воду. Каждый вечер по пути назад к большому дереву он вдруг понимал, что забыл, где закопал плоды. «Под большим камнем? Между корнями? Рядом с раковиной?» Бедный Гути не мог вспомнить, но ни разу не осмелился признаться в этом маме. Время шло, Гути сгорался со стыда и молчал. Однажды утром наступила зима. Все родственники Гути покинули родную ветку и укрылись в чистой глубокой норе под паутиной корней. Когда-то давно ее вырыл дедушка, но семья с тех пор разрослась, и места для хранения припасов не осталось. Полгода промелькнули, как одна секунда. Когда все, наконец, проснулись и вылезли наружу, оказалось, что большое дерево исчезло. И не только оно, но и крачка с филином. Вокруг не было ни одного орешника, дуба или сосны. лес Испарился Наверное, зимой Буря вырвала с корнями все деревья А ветер унес их далеко-далеко Мама Гути знала, как все исправить Первым делом нужно поесть Спокойно сказала она И велела сыну достать из песка припасы И тогда Гути горько заплакал Пляж такой огромный Искать там еду все равно, что иголку в еловом лесу Пока он найдет хоть один орешек, семья умрет с голоду. А деревья валяются у кромки воды вверх корнями, с поломанными ветками и больше никогда не принесут плодов. Мама не стала спорить. Нам придется перебраться на новое место, дети, — объявила она. Туда, где будет еда. И попросила, чтобы Гути посадил себе на спину мюзу. Она несла на спине дедушку, который еще больше постарел за время спячки. Они обошли весь мир, пересекали реки и долины, горы и пустыни, искали пропитание в погребах и на чердаках, на верхушках странных незнакомых деревьев и в глубине бездонных ям под толщей океанских вод. Их гнали прочь метлой. Они до визга пугали детишек в школах и старых дам в церкви. Путешествовали в грузовиках, плыли на кораблях, а один раз даже летели самолетом. Прошли месяцы, а может даже годы. И вот однажды, в тот день голод мучил их особенно сильно, Седоус и дедушка нарушил молчание. «Пора возвращаться домой», — вот что он сказал. Маме его слова, скорее всего, показались глупыми, но дедушка редко открывал рот, и семье следовало подчиниться. Они отправились в обратный путь. Всем было грустно. Каждый вспоминал погибшие деревья, длинный пляж, засыпанный сухими ветками, где не осталось ни листика, ни раковины. Там пустыня пострашнее тех, которые им пришлось пересечь. Сначала они решили, что ошиблись пляжем. Только дедушка улыбался, и его белые усы смешно подергивались. Он велел им сесть на кучу песка и начал рассказывать. Давным-давно, когда я был маленьким, как ты, Гути, и очень рассеянным, мне хотелось отправиться в путешествие по миру. Мы были бедными и худыми. На нашем пляже росло мало деревьев. О лесе никто слыхом не слыхивал. Еды не хватало. А я, к тому же, каждый раз забывал, где зарыл орешки. Потом из одного потерянного ядрышка выросло дерево. А на его ветках целых сто орехов. Следом за первым второе дерево, за ним третье. Так появился лес, где вы родились. Наш лес. У нас началась новая жизнь, и мы очень радовались, но знали, что однажды налетит буря, и придется все начинать заново. Дедушка замолчал, и они пошли по песку. На пустынном пляже из сотен орехов и желудей, которые Гути когда-то собрал и забыл, где закопал, вырос самый высокий, густой и зелёный лес на свете. Никто никогда не видал такой красоты на берегу моря. Мама Гути крепко прижала его к груди. Мюло и Мюза бегали между деревьями и аплодировали старшему брату маленькими лапками. За ними спокойно наблюдали Крачка и Филин, давно вернувшиеся в родные края. Дедушка сказал, что очень устал и скоро уснет на секундочку, которая продлится дольше зимы, и ему нужно сказать Гути что-то очень важное. Он повел внука к воде и заговорил мягким, нежным голосом. «Видишь, Гути, настоящие сокровище — это совсем не то, что ты ищешь всю жизнь. Они всегда спрятаны рядом с нами» ты их сажаешь, ухаживаешь за ними, поливаешь каждый вечер, даже если не помнишь, зачем это делаешь. И в одно прекрасное утро они расцветают. Малон позволил Гути уснуть. Завтра утром его пушистый друг должен быть бодрым и сильным, ведь мама да и пади Идут в школу к учительнице. Малон немножко побаивался того, что они ей скажут. Ему тоже давно пора было спать, но он не хотел. Знал, что кошмары вернутся. Он как будто уже слышал шум ледяного дождя, холодного, сверкающего, острого, как осколки зеркала. Малон даже глаза закрывать не желал. И вовсе не потому, что боялся темноты. Стоило ему зажмуриться, и в голове все становилось одного цвета, как будто кто-то взял кисть и одним мазком перекрасил все вокруг. Цвет. Единственный. Красный. Везде.